Глава 32. Вероника. Уборка квартиры крайне благоприятно влияет на настроение, а также помогает навести порядок в голове, как бы странно это ни звучало. Перебираешь вещи на самых верхних полках шкафов, вытираешь пыль там, куда обычно руки не дотягиваются, да и просто не доходит. Натираешь до блеска кухню, плентусы, зеркала, Любовно проводишь специальными влажными салфетками по экрану телевизора и монитору ноутбука. Играет громкая, быстрая музыка. Я пританцовываю и радуюсь тому, что наконец-то нашла время отгенералить свою квартирку, которая кажется крошечной и тесной в любой другой ситуации, кроме как когда дело касается уборки. Несколько часов, вкалывая, не покладая рук, а работы меньше не становится. Мои мысли полностью занимают бокалы из сервиза, когда раздается звонок в дверь. Никого не жду, поэтому открываю в том виде, в котором есть спортивные шорты, майка и косынка на голове. На пороге Мария Петровна. Вот так сюрприз. Простите, я сейчас музыку выключу. Одну секунду. Несусь к телевизору на полпути, понимая, что не пригласила ее зайти. Неужели все это время она так и стоит на лестничной площадке? Перед этой женщиной я так сильно волнуюсь, что совершаю ошибку за ошибкой. Мне повезло, потому что Мария Петровна не из робкого десятка. И когда я, выключив звук, возвращаюсь к гости, она уже не просто зашла в квартиру, закрыв за собой входную дверь, а разулась и замерла в дверном проеме в комнату. «У меня тут уборка!» Объясняю беспорядок, тазик с водой на столе, в котором замочен хрусталь, ведро с половой тряпкой недалеко. Развешенная по дверям сохнущие шторы. Вижу, это очень хорошо. Сама люблю чистоту. И этот неповторимый запах только что от драйной квартиры. Ммм, помочь? Нет, спасибо. В смысле, неудобно как-то? Может, лучше чаю или кофе? Да ладно, мне совсем не трудно. Она поспешно снимает пальто, кардиган и, закатав рукава на блузке, подходит к гладильной доске. Не против? Это немного странно. Мне проще разговаривать, когда руки чем-то заняты. Приветливо улыбается мне. Она включает утюг в розетку и складывает пододеяльник вдвое. Далее тишина в квартире нарушает только звон бокалов, которые я натираю с удвоенным усердием, и шуршание утюга по постельному белью. «Как у вас дела?» Наконец спрашиваю. Прошло чуть больше недели, с тех пор, как Егор пропал без вести, спасая жену. Мария Петровна ставит утюг на доску, смотрит на меня. «Кажется, в прошлый раз я говорила с тобой чересчур прохладно. Мне немного не по себе после того разговора. Мои давние друзья не обращают внимания на мою сдержанность, понимая, что она ничего не значит. Но ты ведь человек пока новенький» и я решила приехать и пояснить некоторые моменты. Может быть, Егор не говорил, но мы расстались. Нет, не говорил. Наоборот, предупредил, чтобы не вздумали как-то расстроить тебя. Вероника, он, наконец, развелся вчера, показывал бумагу. Ты не обижайся, если не написал тебе первый. На самом деле он очень переживает из-за вашей ссоры, просто старается на этот раз... «Сделать все правильно. Он много о тебе рассказывает». «Что же не пишет?» «В последние недели его саниковы просто затерроризировали. Да еще подкосило кома товарища, бывшего товарища. Они разругались и даже возненавидели друг друга. Но все равно ведь когда-то были не чужими людьми. Егор тяжело привязывается к людям, но уже если привязался...» «Так, просто не отвязать», — добавляю мысленно. «Но у меня получилось. Я обрубила канаты. Вместо этого переспрашиваю. Тренер впал в кому?» «Да, по мне так всем только спокойнее стало. Парни уже не спасти, а он тянет за собой остальных. Жаль, конечно. Помню его еще со всем детем. Часто приходили к нам сколько и на вафли, и булочки после тренировок». Мне тоже жаль. Егор вчера просто в хлам. Закатывает глаза и улыбается. Она сказала «в хлам». Я думала, Мария Петровна не в курсе, что бывают такие слова. Да, с Димой распили на двоих целую бутылку водки. Я, конечно, не в восторге, но много всего случилось. Егор терпеть не может просить прощения и оправдываться. Он всегда таким был, упертым. Думаю, мне стоит об этом сказать. Ты на него не сердись из-за того, что он в очередной раз помог Санниковым. Егор дал понять, что тебя это обижает. Он больше не будет. Видимо, поэтому и не пишет. Ждет, когда можно будет поставить последнюю точку. Просто ситуация на самом деле развернулась аховая. У Ксюши случился срыв, упало давление. Вызывали скорую. Этот диллер по наводке Ильи заявился к ней домой. Ударил и даже угрожал платуше, вырвал мальчика у нее из рук и вытащил в подъезд. Господи! Судя по всему, Ксюша доигралась до угрозы жизни ребенку. Уже все в порядке, полиция разобралась. Коля, конечно же, не мог не впутать Егора. В ее голосе скользнуло сильное негодование, она возмущенно всплеснула руками. «Вижу, ты тоже ничего не знала?» Дима уже поговорил на эту тему с сыном. Дружба, конечно, это хорошо, но всему есть границы. Надеюсь, Коля сам понял в итоге, что не имел права требовать от Егора помощи, после всего, что его семья с нами сделала. Ксюше сильно досталась. Она до сих пор в шоковом состоянии и постоянно плачет. Хочется верить, что этот урок девушка усвоит на всю жизнь. Теперь она отвечает не только за себя, но и за сына а у любых поступков есть цена». Леся поделилась по секрету, понизила голос, что Ксюша, оказывается, даже встречалась с Ильей, Егору назло, пораженно качает головой. «Причем, зная, что тот наркоман, для меня это было просто последней каплей. Я очень редко скандален, но уж если меня разозлить...» «В общем, может, не стоило...» Но я запретила Ксюше, когда бы то ни было, появляться на пороге своего дома. С ее матерью мы также крупно повздорили. Потом пожалела, конечно, что не сдержалась. Мне кажется, вы поступили правильно. Спасибо. Дима, увы, иного мнения. Ничего не хочу сказать плохого, но будем верить, что случившееся Ксюшу здорово осадит». Чем больше я узнаю о ней, тем страшнее мне становится. Она была такой перспективной талантливой девочкой. Очень доброй и смелой. Я знаю, почему когда-то давно Егор влюбился в нее. В то время в Ксюшу было просто невозможно не влюбиться. Но затем она выбрала явно не тот путь. И хорошо, что мой сын идет другой дорогой. Заканчивает она довольно категорично. Ох. Это вы еще не видели Егора в то время, когда мы познакомились. А жаль. Еще очень жаль, что я не рассказала вам сразу. Думала, вы знаете. Егор, кстати, она вдруг добродушно улыбнулась, в курсе, что лучше со мной не ссориться. Десять раз напомню, чтобы не вздумала тебя пугать. Но я ведь тебя не напугала. Нет, разумеется, вы мне очень понравились. А этого человека, дилера, поймали? Да, с энтузиазмом. Причем очень удачно, взяли на продажу. Теперь ему светит до двадцати лет. Такое облегчение. И нескольким его сообщникам кстати. Слава богу. Перекрестилась она. Я пораженно молчу, гадая, есть ли в этом заслуга Егора. И если да, то какова величина его роли? Она тоже задумывается, а затем ее взгляд падает на монитор ноутбука, у которого на заставке я, на фоне заброшенного санатория. «О, ты тоже отдыхала в солнечном крае?» «Почему-то она сильно радуется». «Мы летом с Егором ездили. А вы знаете это место?» «Надо же, с Егором ездили. Как здорово!» «Конечно, знаю». Этот санаторий принадлежит моему троюродному брату. Мы туда все Егорки на детство катались. Каждый сезон занимали номер на 2-3 месяца. Раньше за границу как-то не принято было, и Дима к нам всегда прилетал. Срывался со съемок минимум на неделю. Замечательное было время. Раньше мы так бедно жили, сейчас даже не верится. Диме в театре платили копейки. Он работал как проклятый. Очень редко удавалось даже просто побыть где-то всей семьей вчетвером. И солнечный край долгое время был единственным местом, где можно было расслабиться и ни о чем не переживать. Егор, конечно, сентиментальный. Столько лет прошло, а он все туда же возвращается. Хотя может позволить себе отдых поприличнее. Кстати, к прошлому сезону как раз ремонт должны были закончить. Ты обратила внимание? Симпатично получилось. Пять лет назад мне казалось, что еще немного, и здание просто развалится от ветхости. Я сажусь на пол и закрываю лицо руками. Знаю, почему он не писал мне о разводе, потому что для меня слишком. Поздно. Чем активнее Август Рихардович убеждает меня продать похоронку именно ему, тем меньше мне хочется это сделать. А поначалу ведь была настроена позитивно. Настойчивость действует на нервы. Он намекает, что раз мой парень развелся с женой, значит, Санниковы больше не покрывают его и что теперь август совсем не боится Егора. Ибо мальчишке крыть нечем. И лучше бы мне поспешить с решением, потому что каждую неделю он будет сбрасывать 10% стоимости. Именно столько мне будет стоить промедление. А если я не соглашусь, то начнутся проблемы с пожарниками, электриками и прочими службами. Помещения старое найдут к чему прикопаться. Но как же удачно! «Сложится моя жизнь, если я соглашусь». Август в красках расписывает перспективы, дает рекомендации, куда потратить деньги и вообще советует ни в чем себе не отказывать, пока молодая и красивая. Я слушаю все это, глядя из-под лобья, понимая, что не улавливаю и половину сказанного. Мне все равно. Вообще ни до чего нет дела. Внутри я умерла. Две недели прошло с тех пор, как я бросила Егора и осознание последствий содеянного накатывает подобно тошноте, волнами. Слезы то и дело катятся по лицу. Август думает, что от страха, и продолжает наседать, а я его даже не слушаю. Надеялась, что со временем станет легче, но пока с каждой ночью в пустой постели мне лишь хуже, потому что понимаю, как прежде уже не будет никогда. Я заставил мужчину своей жизни разлюбить себя, окончательно и бесповоротно приравняв себя к его потаскухе жене. Не дождалась, когда просил. Не дождалась Егора. Разговор с его мамой намного открыл глаза. Егор не говорил им ничего плохого про Ксюшу не потому, что заботился о ней. Он просто такой человек. Он и обо мне ничего плохого не сказал. И никогда не скажет. Ему в голову не придет жаловаться. А мне? Мне вообще нет дела до того, что происходит вокруг. Единственное, о чем мечтаю, чтобы на мою бездумную голову свалился какой-нибудь кирпич потяжелее, прекратив страдания. Я так сильно боялась повторить жалкую судьбу мамы, что своими же руками оттолкнула от себя любимого человека. И он совсем не такой, как отец. Таких мужчин, как он, просто не существует больше. В какой-то момент. Перебивая августа на полуслове, дверь распахивается настежь. И на пороге мой математик. Небритый, в джинсах и белоснежной тонкой вязаной кофте, кожаной куртке поверх. Моргаю, прогоняя видение. Я прислала ему смс, что бросаю его, а затем, для закрепления эффекта, сообщила, что изменила. За две недели после этого он ни разу не появился в поле зрения. Наконец полностью исчез с радаров, как я и планировала. Громко, жалобно всхлипываю. Видимо, ему сказали на входе, кто у меня в кабинете, поэтому озер зашел без стука и прочих церемоний. На выход пошел. Коротко, августу. Тот начинает спорить, повторяет, что теперь ему опасаться нечего. Ты съебешься сам или за шкирку выкинуть? С раздражением в голосе. А сам смотрит на меня. Август вмиг превращается в фон, как один из гробов у стены. Я перестаю различать, что он мямлит. Какой-то шум невнятный. Картинка плывет перед глазами. Я смотрю на математика. Он смотрит на меня. И так страшно мне еще никогда не было. Он пришел, чтобы убить меня. И пусть, наконец-то. Август, кряхтя и бурча, поднимается и удаляется. Егор закрывает за ним дверь, сразу на ключ и поворачивается ко мне. А я не нахожу ничего лучше, чем броситься к окну, чтобы выпрыгнуть из него и убиться самостоятельно. И пофиг, что оно зарешоченное и первый этаж. За эти две недели я склевала себя до костей, только и делала, что работала или лежала неподвижно и представляла, как мою плоть рвут коршуны потому что я сама это сделала. Я сама все разрушила. Он хватает меня, и я начинаю вырываться. «Уйди!» — умоляю. Голос вновь пропал. Я пищу, как жалкая мышь. Просто оставь меня. Я не могу даже смотреть тебе в глаза. Я не могу тебя касаться. Я прошу тебя. Мне становится дурно. В последнее время я совсем плохо ем, А от знакомого аромата его туалетной воды у меня кружится голова. Я люблю его больше жизни. Я предала человека, которого люблю больше жизни. Тише. Он меня обнимает, а я сжимаюсь в комочек. Но ну, не сердись, что пропал. Больше не повторится, обещаю. Он не сисюкается, но вроде бы искренне раскаивается. Я тебе все расскажу. Не мог раньше, честное слово. Я больше никуда не уйду. Теперь все будет, как ты хочешь. Слишком поздно. Его голос прокатывается жаром по моей коже, отчего волоски встают дыбом. Если любить его на расстоянии тяжело настолько, что я медленно догораю, видеть перед собой невыносимо вовсе. Адреналин плещется в крови от понимания, что я натворила. Что я наделала позже? То я наделала?» Бормочу, пока он ведет меня по кабинету и усаживает на стол, чтобы наши лица были примерно на одном уровне. Гладит мои щеки. «Ты чего так хреново выглядишь?» «Совсем без меня с катушек слетело. Я же сказал, что вернусь за тобой. С претензией». Я поджимаю пальцы ног, отрицательно качаю головой. «Зачем ты пришел?» Ты ведь получил мое сообщение, которое последние из сотни. Где написано, что ты переспала с другим? Он предельно серьезен, смотрит мне в глаза. Ну что за бред, Вероника? Я смотрю на него, затаив дыхание. В груди колотится сердце, как у кролика. Хватаю ртом воздух. Не бред, уточняет он, глядя на меня. Приподнимает брови и приоткрывает рот. Не могу шевелиться. Я радовалась, что не вижу его лица, когда он читает это мое послание. Напрасно. Он не поверил тогда, поэтому и не ответил. А сейчас я в первом ряду лицезрею реакцию на мою подлость. блять Он проводит руками по своим волосам и смотрит в потолок, а потом ударяет кулаком по столу с такой силой, что с него падают планшеты, папки с документами».